Глава 6 Эльза. Последние два дня папа проводит мне долгие экскурсии по владениям. Я помню прошлое обрывками, но только около 30% своего детства. Словно мои воспоминания заледенили, и нет способа их как-то разморозить. Папа терпеливо рассказывает о том, как мы вдвоём приходили раньше в сад после его возвращения с работы. Я в то время была на домашнем обучении, и он часто помогал мне с уроками. Тема моей мамы постоянно вертелась на языке, но я не разрешала себе упоминать её. Во-первых, мне не хватало на это смелости. Во-вторых, Нокс постоянно увязывался за нами, пытаясь бороться за звание папиного любимого ребёнка. Со стороны это выглядит несерьёзно, но я чувствую в нём дух соперничества. Несмотря на внешнее легкомыслие, Нокс готов умереть в битве за желаемое. Но вообще-то с ним весело. Он напоминает мне о друзьях, которых пришлось оставить. В груди болит при мысли об этом. Я дико скучаю по Ким, Ронану и даже по Ксандру и Коулу. Скучаю по лёгкости в нашем общении, смеху и глубоко зарытым секретам. Может, всадники и считаются элитой Кэш, но у каждого из них такие ощутимые тайны, что это кажется заманчивым. Что до Эйдена? Ничего. Я запрещаю себе думать о нём с тех пор, как приехала сюда. Он не заслуживает моих мыслей и слёз. Ни сейчас, ни потом. Может быть, если я смогу оградить себя от боли, вызванной им и его загадочным существованием, то в конце концов сотру воспоминания о нём. «Ты бредишь, Эльза!» Подавляю этот голос, как только он звучит в голове. «Помнишь то дерево?» Папа подходит к старой сливе на восточной стороне сада. «В детстве ты всё время на него лазила, и потом не могла спуститься, как котёнок». Я улыбаюсь и подхожу к папе. Агнус попросил Нокса помочь ему кое-с-каким инвентарём. Мой приёмный брат, всё никак не могу привыкнуть его так называть, согласился только после того, как Агнус пообещал ему дорогие наушники, на которые Нокс давно заглядывался. Мне почему-то кажется, Что Агнус увел Нокса, потому что понимает, нам с папой нужно побыть наедине. Запахиваю пальто на груди. Дождя нет, но прохладная погода заставляет продрогнуть до костей. Повисли тёмно-серые тучи, коварно обещая беззвёздную ночь в ближайшем будущем. Как глаза Эйдена. Нет, хватит. Чёрт, да почему у него глаза цвета туч перед дождём? Воспоминания о нём теперь станут прорываться всякий раз, когда будет пасмурно. В такой стране, как Англия, это настоящая пытка. Это как попасть под ураган. Он разобьёт тебя, порвёт на части и не оставит тебя выхода. Я с усилием перестаю думать о Бейдене и переключаю внимание на папу. На нём чёрный костюм, сшитый на заказ, но нет пальто. Он словно не мёрзнет. Как Элай. Когда мы были маленькими, то у меня руки были ледяными, а у него — как уютные зимы и горячий шоколад. Мы много его пили. Я сейчас о горячем шоколаде. От воспоминаний меня накрывает грусть, точнее, от их недостатка. Его лицо видится мне по-прежнему нечётко, даже сейчас. Папа и я впервые проводим время наедине. Надо воспользоваться моментом и задать вопросы. Кто знает. когда к нам снова решит присоединиться Нокс. Подхожу к пустому месту недалеко от дерева. Тут были качели. Ма когда-то качала меня на них и пела. Папа застывает, словно его окатили ушатом холодной воды. Я напрягаюсь, словно натянутая струна. Что-то не так? Я не то сказала? Ты помнишь. Это не вопрос, просто замечание. И не очень радостное. «Немного. У меня вырывается протяжный вздох, словно я не выдыхала лет десять. Я знаю, что мама была психически нездорова, и ей стало хуже после того, как Элай утонул. Зная о конкуренции с джонатоном Кингом, пожаре в Бирмингеме и похищении Эйдена. Порыв ветра откидывает мои волосы и пальто. Стучу зубами от холода. И не только поэтому. Я не хотела выдать всё на одном дыхании, но боюсь, что моя жажда истины решила всё за меня. Папа не двигается, но непонятно, это из-за шока или размышлений. Мама не желала тебе зла, принцесса. Она была психически нездорова. Люди многое делают ненарочно, под влиянием психических расстройств. Но она правда причинила мне боль, пап. Мой голос дрожит, словно ветки на деревьях. Она ударила меня кнутом по спине. что «Правда? Глядя на его дёргающуюся челюсть, я почти решаю прекратить разговор, но не могу. Я молчала десять лет, и раз начала говорить, то уже невозможно удержаться. Давно пора». Глаза наполняются слезами, и я безуспешно пытаюсь найти ответы в голове. «Думаю, это было, когда она нашла меня у подвала. Я тебе не рассказывала, потому что не хотела, чтобы вы поругались. Принцесса». Она пытала Эйдена. Выпаливаю я. Он был ребенком, пап. Ему было тогда столько же, сколько Элаю. Его кожа была вся в красных отметинах, и он был прикован к стене. Ты знал, что у него до сих пор остались шрамы? Его спина и лодыжка — свидетельство жестокости мамы. Внезапно мне хочется пожалеть Эйдена. Да, сейчас он ведет себя как монстр, и я никогда его не прощу. Но это не отменяет того, что он испытал в детстве. Мама сгубила его невинность. Она разбила её об землю, оставив сломанного мальчика. Неудивительно, что он решил стать монстром. По его искажённой логике, быть монстром лучше, чем слабаком. Не могу его за это винить. В глубине души мне хочется оплакивать того маленького мальчика. Мальчика с растрёпанными чёрными волосами и глазами цвета металла. Этот мальчик был моим другом, светом во тьме. илай послал его мне. Папа издает вздох. Это все я виноват. В каком смысле? Эйдена похитили лишь с целью напугать его родителей. Он должен был вернуться, как двое других мальчиков, если бы я позаботился об этом. «Ты имеешь в виду, что Ма держала его в заперти?» ничего не сказав тебе?» и помогал Реджинальд. «Ты... дядя Редж?» Папа берёт меня за руку и ведёт к скамейке неподалёку. Я следую за ним, как потерявшийся щенок. В голове всё так перемешалось, что трудно мыслить рационально. «Дядя Редж помог маме похитить Эйдена». Мысль болтается в голове, словно шар для сноса зданий. Я понимаю слова, но не могу их осознать. Мы садимся на деревянную скамейку, которая пахнет свежей краской. Папа поворачивает меня к себе, чтобы мы оказались лицом друг другу. Я хотел, чтобы ты привыкла к дому, прежде чем говорить о прошлом. Но теперь у меня нет выбора. Ты никогда не будешь видеть маму в прежнем свете после того, что я тебе расскажу. Ты не заставишь меня ненавидеть маму больше, чем сейчас, пап Он моргает, но ничего не отвечает. Возможно, как и я, отец понимает, что она разрушила нам жизнь. Пойми, смерть Элая сильно ударила по маме. До свадьбы Эбигейл страдала от эпизодов мании, депрессии и тревоги. Она не любила докторов и часто прятала лекарства. Иногда вообще прекращала их принимать. Когда она забеременела и родила Элая, ей больше не нужны были таблетки. Казалось, мама нашла цель в жизни. Когда он умер, с ним исчезла и цель. Можно с уверенностью сказать, что все мы утратили часть себя в тот день. Я придвигаюсь поближе и обнимаю отца в знак поддержки. Единственным способом выжить для мамы было представлять, что илай жив. Спустя два месяца после его смерти Она привела домой мальчишку и сказала, что нашла Эаяя на рынке. Я вернул его родителям и извинился. Тогда она стала делать это у меня за спиной при помощи Реджинальда. Этот мерзавец был готов на что угодно ради денег. Вдобавок он был умным и приводил только бездомных, осиротевших или сбежавших из дома парней, потому что их никто не хватится. Я хмурясь еще больше. Что-то такое помню. Пазл постепенно складывается. Я называла дядю Реджа супергероем, потому что монстры исчезали, когда он появлялся. В детском сознании я считала мамины эпизоды мании монстрами. Она носила белое, душила меня в объятиях и отводила на озеро. Если ма одевалась в белое, то никогда не улыбалась и казалась не от мира сего. Она была монстром. Однако, когда приходил дядя Редж, мама одевалась в красное платья и красила губы красной помадой. Она выглядела сногсшибательно. Больше улыбалась и была столь энергична, что это порой меня озадачивало. Она гуляла и играла со мной. Рассказывала сказки, смеялась и шутила. Была моя има. Мои глаза расширяются, а сердце стучит так, словно сейчас вырвется и упадет на траву. Значит ли это, что мама становилась радостной, когда дядя Редж приводил ей мальчика с улицы? Ш что она с ними делала? Мой голос такой навязчивый, что это дико пугает меня. Обнимала их и говорила, как рада, что её лай дома. Вздыхает отец. Она никогда не обижала их, так что я разрешал ей. «Разрешал?» – спрашиваю я высоким голосом. Они приходили на обед и оставались на несколько часов. В конце дня забирали деньги, одежду и уходили. Все были в выигрыше. У мальчиков была пища и кров на день, а мама была счастлива. «Может, все же стоило отвезти ее к психиатру?» Водил. Даже по советам врачей отправлял в психиатрическую больницу. Но ей было все хуже и хуже. Даже резать себя начала. Пришлось забрать её. В то время я всё ещё горевал по Элая. Я боялся потерять и Эбби. Эбби. Он всё ещё зовёт её так спустя столько времени. обдумывая его слова, но не могу облечь в чёткую мысль. Пару секунд мы с папой просто смотрим вдаль, сидя под пронизывающим ветром и сгущающимися тучами. Такие серые-серые тучи. Идите вы к чёрту! Почему вы умножаете мою печаль? Однажды мама стала их мучить, верно? Мой голос еле слышен. Эйдена пытали пап Первое время она только обедала с ними и обсуждала, как прошёл день. Уличные оборванцы любили её. эби была добра и умела ладить с детьми. И что же изменилось? Он проводит рукой по лицу и вытирает капельки пота указательными пальцами. Не знаю. Думаю, у неё началось обострение. Какое? Однажды я пришёл домой и нашёл её в спальне. Она пела и размазывала пальцами кровь по волосам. Я примчался к тебе в комнату, опасаясь, что она могла что-то с тобой сделать. К счастью, ты спокойно спала. Что случилось? Он щёлкает челюстью, и я расцениваю это как проявление гнева. Папа не часто показывает чувства. Возможно, от него я и унаследовала непроницаемое выражение лица. Я нашёл двух детей в подвале. Они умирали от голода, а на коленях были глубокие царапины и порезы. Жуткое зрелище. Их было двое? Он бросает на меня мимолётный взгляд. Ты их видела тогда, но не помнишь. Они были живы. Да. Рана не была смертельной, но они умирали от голода. Эйбегель обычно кормила детей и никогда не поднимала на них руку. Когда я спросил, зачем она это сделала, то мама ответила, что у них не было травмы, какую Лая, когда он упал с велосипеда. И она это исправила. Мне становится трудно дышать, и я прикрываю рот рукой. «И ты все равно разрешал ей находиться с детьми?» «Нет», — он трясет головой, — «не после такого кошмара!» «Слава богу!» «Она срывалась на тебе, принцесса!» Папа сжимает мою руку. «Я пытался оградить тебя от нее, но не смог!» «Пап, не говори так!» «Признаю, я не справился!» «Если отмотать время назад, я бы закрыл её в психиатрической больнице!» Качаю головой. «Знаю, ты не мог поступить так. Это было сразу после смерти Элая. Если бы мы потеряли и его, и маму за такое короткое время, то это бы нас убило. Оно того стоило. По крайней мере, мы не расстались бы с тобой на десять лет». Он ненадолго задумывается. И она не сотворила бы такое с Эйденом. Я оживляюсь, утирая слёзы. Почему она сделала это с ним? После происшествия с двумя детьми, Эбби осталась без фальшивого Элая на три месяца. Это настолько испортило её, что когда у неё наконец появился Эйден, то она на нём отыгралась. Отец проводит рукой по лицу. Я был занят тем, что разбирался с последствиями пожара, персоналом и полицией, так что меня какое-то время не было дома. Если бы я остался, этого бы не случилось. Что толку теперь говорить? История не терпит сослагательного наклонения, говорю я вместе с ним. Мы грустно улыбаемся друг другу. Папа научил меня не поминать прошлое, когда всё уже сказано и сделано. Теперь мы есть друг у друга, принцесса. Ничто не в силах нас разлучить. Первая капля дождя падает мне на нос. Пойдём внутрь. Мы несёмся к дому, и на секунду я представляю себя маленькой девочкой, которая крепко держит папу за руку, хихикает и кричит от радости под дождём. От этого воспоминания по телу бегут волны счастья. «Папа может казаться безжалостным человеком для всех остальных, но для меня он просто папочка. Однако мне больше не семь лет». Я не могу закрывать глаза на очевидные факты. Во-первых, хоть Айдена и мучила мама, похитил его именно папа. Он запустил порочный круг вражды между Стилами и Кингами. «А может, всё начал Джонатан?» который устроил пожар, забравший хоть не нарочно но жизни десятков человек. Амбиции Джонатана и Итана и жажда власти стали причиной вражды. Однако именно мама мучила Эйдена, сделав и без того хреновую ситуацию ещё хуже. Из-за неё Алисия села за руль в разгар шторма и врезалась в скалу. Из-за мамы Эйден стал жестоким монстром. От мысли обо всём этом разболелась голова. У папы звонит телефон, как только мы подходим к дому. Он смотрит на дисплей и улыбается мне. «Иди внутрь. Мне надо принять звонок». По дороге до меня доносится его серьёзный голос. «Да, ошибаться нельзя». «Отлично. Значит, в пятницу вечером». Агнус кивает мне, идя в кухню. улыбаясь в ответ, но получается, мягко скажем, неловко. Он не просто приглядывал за мной от лица папы, но и был близнецом дяди Реджа. Один брат приводил маме сирот, другой — папина правая рука. Странные отношения. Поднимаюсь наверх и останавливаюсь. Слышу музыку из комнаты Нокса, которая находится напротив моей. Должно быть, он закончил порученную Агнусом работу. Если вдуматься, мы не говорили о возвращении в Кэш. Папа сказал... что переведёт нас в частную школу здесь, в Бирмингеме, то есть в школу Нокса и Тил. Я ещё не приняла решение. Возможно, из-за того, что мозг сейчас перегружен новой информацией. Если я поговорю с Ноксом, то, может быть, мы придём к согласию? Из комнаты вырываются басы металла. Стучу, но никто не отзывается. Наверное, не слышит меня из-за музыки. Толкаю легонько дверь кончиками пальцев, и останавливаюсь у порога. Нокс растянулся на кровати, на нём футболка и шорты. Он громко смеётся и смотрит что-то в телефоне. Спорю на сотку, что снова мемы. Тил закатывает глаза, сидя за его столом. Она разбирается с какой-то программой на компьютере и морщится от смеха Нокса. На ней джинсовые шорты, в этот раз без чулок. Я прищуриваюсь, чтобы прочесть надпись на чёрном топе. Шрам означает, что я выжила, как и в случае со шрамами у меня и у Эйдена. У нас у всех есть шрамы, потому что мы выжили. Мы выжившие. Слова бьют по мне сильнее, чем мне хотелось бы признать. Чёрт, почему у меня есть что-то общее с этим козлом? С момента моего приезда Тила относилась ко мне не то, чтобы особенно тепло, но и не враждебно В целом она просто меня игнорирует. Однако Нокс и папа просили меня дать ей время. чем я сейчас и занимаюсь. Интересно, как они оказались у отца? Они зовут его папой, но ни один из них ему не родной, по его словам. Собираюсь постучать снова и войти, но что-то замечаю периферическим зрением. На полках сидит плюшевый мишка. Он не вписывается в интерьер Нокса. Стены выкрашены в чёрный и разрисованы граффити, посвящёнными группам Металлика, Слипкнот и Мегадеф. Какие уж тут плюшевые мишки. О, боже. Нет, нет, нет. Это зрелище мне знакомо. Слишком знакомо. По телу проходит дрожь, и мысли переносятся в прошлое. Папочка, кто это? Эльза? Ты что здесь делаешь? Папа удивлённо смотрит на меня. хватая его за ногу и наклоняюсь в сторону, чтобы увидеть дверь. На меня смотрят две пары глаз. Одна более светлая, а другая абсолютно чёрная, как ночь вокруг. Лица грязные, будто их не мыли несколько дней. Тёмные волосы растрёпаны, словно их никогда не расчёсывали. Прижимаю к себе плюшевого мишку так крепко, что могла бы его задушить. Им просто нужна помощь, принцесса. Папа приседает передо мной. Иди к себе в комнату. — У них нет мишки, — говорю я. «Да, дочка», — грустно отвечает папочка. Я хмурюсь, и глаза наполняются слезами. У каждого должен быть свой мишка. Это моя любимая игрушка. Папочка подарил медведя, когда мне было три года, и с тех пор я не расстаюсь с ним. ты Тед охраняет мой сон и всегда рядом. Мы устраиваем с ним чайпитие, но папочка говорит, что эти ребята нуждаются в помощи, так что им игрушка нужнее. «Вот!» Я протягиваю им Мишку. «Он вам поможет! Берегите его, ладно? Он не любит мерзнуть и плавать!» Кто-то с более светлыми глазами забирает игрушку с робкой улыбкой. Взгляд падает на их колени. Они все в крови. «Папочка! Им больно!» Задыхаюсь и возвращаюсь к реальности. Изумленно смотрю на обстановку вокруг. Взгляд перемещается между Мишкой. Ноксом и Тил. Сердце едва не перестает биться, когда я опускаю взгляд ниже. На правом колене у Нокса Тил бледные горизонтальные шрамы, такие же, как у Элая после падения с велосипеда. Это были они. Нокс Тил — те дети, пострадавшие от рук мамы. Эйден и я — не единственные выжившие.